Издательство Эксмо. Кэролайн Черри. Камень грез. Читает Евгения Ибрагимова. Книга первая. Камень грез. Глава первая. О рыбе и костре. Многое в мире, из того, что куда старше человечество, никогда не испытывало симпатии к человеку. Так что, когда раса людей была моложе, а леса протяжённее, Немало оставалось мест на свете, где человек мог ощущать на своих плечах всю тяжесть времени. Деревья там выселись с таким непоколебимым покоем, что человек начинал слышать дыхание жизни, не принадлежащей ему. Ручьи там не лишились еще своего волшебства. Вершины гор звучали на разные голоса, а временами налетавший ветер ерошил волосы касался затылка, порождая такие предчувствия, что человек не осмеливался оглянуться. Но звуки человеческого существования становились все более настойчивыми, посягательства на жизненное пространство все более уверенными, а с людьми явилась и смерть. Знание добре и зле — это было мощное оружие, благородное, но в то же время и слепое. Звенели топоры, люди строили дома, выкорчевывали валуны валили деревья, распахивали поля там, где испокон веку стояли леса. Они приводили с собой блеющие атары, охраняемые псами, которые позабыли, что когда-то они были волками. Человек менял все, к чему прикасался. Он завораживал зверей, делая их бестолковыми и послушными. Он принес в долины огонь и вонь дыма. Он исказил ландшафт холмов, проложив борозды и межевые границы. Самое главное, люди принесли с собой леденящий холод металла чтобы смести с лица земли древние тени но человек принесс с собой и свет это было неизбежно ибо свет необходим когда противостоишь тьме люди громоздили камни на камни утепляя свое жилище и приручали робких незлобливых тварей тем временем истинное пророждение мрака уходили вглубь лесов а создание света покидали эти места с разбитым сердцем. За исключением тех, кто отличался невероятным терпением или непомерной гордыней. Таким образом, во всем мире осталось одно девственное место. Небольшой лес, неподалеку от моря и поблизости от людских поселений, где время текло по-старому, не так, как везде. Давным-давно этот лес лишился былой своей прелести и обаяния. Под покровом папоротника его дышили шипы и колючки. Мертвые упавшие деревья образовывали завалы, так как ни один дровосек не рисковал заходить в этот лес. Даже днем это место казалось гиблым. Ночью же оно казалось еще страшнее, и люди никогда не разводили костров вблизи тех вековых стволов. Здесь раздавались шепотки, и деревья что-то бормотали, колеблемые ветром а может и не ветром. Люди знали, что это место старо как мир и не могли найти с ним общего языка. Но однажды ночью в лес вошел усталый человек. Ему довелось пережить столько ужаса и побывать в таких переделках, что скромный костерок для приготовления пищи казался ему небольшим риском. Всего-то пара веток, чтобы получить немного горячей еды. Целых пять лет он провел на берегах реки Керберн, и на краинах этого леса. Если в округе были разбойники, он знал их всех по именам. А если здесь подстерегали другие опасности, то прежде ему не доводилось с ними встречаться. Так что и в эту ночь, и во все предшествовавшие, он не боялся их, двигаясь под мощными древними деревьями и слушая шелест и шепот листьев. Он развел костер, поджарил на нем рыбу, съел ее, что показалось ему настоящим пиршеством, после нескольких дней голода. Он снова почувствовал себя как дома, ничто вокруг ему не угрожало, и он уже предвкушал отдых на постели из листьев, где вряд ли его сможет найти какой-либо двуногий враг. Но Арафель заметила его. Вообще её мало интересовали дела человеческие. Течение её времени и образ жизни слишком отличались от людских, но этого человека она уже видела ранее, когда он мелькал на границе её леса. Он был проворен и не портил её владений. Он был осторожен, его нелегко было уязвить. Такой человек ничем не нарушал покоя Арафеля. Но этой ночью он выловил рыбу из вод керберна и разжёг костёр под вековым дубом. Это было уже слишком. И она пришла. Некоторое время она незаметно стояла под сенью дубов в своём сером плаще с капюшоном. Человек покончил с рыбой, бросив в костер лишь ее обглоданный костяк, и теперь стоял на коленях, грея руки над крохотным язычком пламени и грудой угольев. У него были обветренные грубые черты лица, а волосы подернуты сединой. Сухощавый, усталый человек, пахнущий железом, ибо рядом с его коленом лежал меч. Направляясь к нему, она готова была дать волю своему гневу, Но он сидел так тихо и робко для такого большого человека, так жалостно льнул к теплу, окруженному великим мраком леса, что она лишь удивилась. Откуда он взялся, и зачем рискуют столь многим во имя столь малого? Но ее опередили. Вокруг его костерка мелькали и в негодовании шипели тени. Однако, похоже, он не замечал их, оставаясь глухим к их ропоту, и глядя лишь на свой драгоценный огонь. «Тебе бы следовало быть поосторожнее», — сказала она. Одним движением он схватил свой длинный меч и поднялся на одно колено «Нет», — тихо добавила она, двигаясь к нему навстречу. «Нет, я здесь одна. Я увидела твой костер». Меч так и остался наполовину обнаженным. До этого самого мгновения... Человек ничего не слышал и не замечал. Чаще мелькнула серая фигура, словно луч лунного света, настолько смутная, что он вполне мог ее не заметить, ослепленный пламенем. Но чтобы его так подвел слух... «Кто ты?» — спросил он. «Ты, наверное, будешь из Анбега?» «Нет, я живу здесь. Я редко выхожу отсюда». «Убери свой меч». Он был сбит с толку, а такое с ним редко случалось. Он не понимал, почему продолжает сидеть, когда нужно подняться с мечом в руке, но после первых же слов незнакомки он словно лишился силы воли. Голос звучал ровно и спокойно, он никак не мог различить его тембр или определить возраст его владелицы, не удавалось ему и разглядеть фигуру в темноте однако он механически вернул меч в ножны. Руки у него похолодели. «Пристраивайся, если хочешь», — сказал он, указывая на огонь. «По крайней мере, тепло, а если тебе нужна еда, поймай себе рыбы. Я уже съел всю, что у меня было «Я не нуждаюсь в пище», — незнакомка приблизилась так бесшумно, что ни единый лис не шелохнулся и устроил краю прогалины на поваленном дереве, которая заслоняла костер от ветра как будет твое имя сначала скажи мне свое ответил он у меня много имен мало помалу холод земли проникал в человека все глубже а из- зачок огня уменьшился и стал совсем тусклым и каким же будет хоть одно из них спросил он потому что он был из тех людей которым на все вопросы нужны ответы даже если последние не суля ничего хорошего. «Я замечала, как ты появлялся здесь и ходил в моей округе». Ответ прозвучал так тихо и безмятежно, что его с лёгкостью мог заглушить шелест листьев. «И не я одна видела тебя. Знаешь ли ты это? До сегодняшней ночи твоя поступь всегда была мягкой и неслышной, но сегодня ты обосновался здесь». «Неужто ты намерен остаться?» «Нет, не думаю. Ты не настолько глуп». Она различала суровые черты его лица. Когда-то оно было красивым, но годы и шрамы оставили на нем свои следы. Его отшлифовали солнце и ветер, и теперь оно вполне подходило его телу, спутанным волосам, лохмотим одежды и темному безнадежному взгляду. Какой же она сама была в его глазах? Арафель не знала. Чаще всего люди видят то, что хотят увидеть. Возможно, она казалась ему каким-нибудь изгоем вроде него самого или воином в доспехах оттуда из-за реки. Его рука так и не отпустила рукоять меча. «Зачем ты пришел?» — наконец спросила она. «Ищу убежище». «Что? В моем лесу?» тогда я уйду из твоего леса настолько быстро насколько смогу за пределами этого круга тебя поджидает опасность нет тебе не стоит сейчас трогаться с места но за рыбу костер надо платить что ты можешь предложить мне за них он ничего не ответил она не знала есть ли у него еще какое нибудь добро кроме меча мид же он не предложил так что же «Ничего?» — спросила она. «А что ты хочешь?» — поинтересовался он. «Правду? За рыбу и костер расскажи мне честно, что ты делаешь в моем лесу?» «Я выживаю». «Ни больше, ни меньше?» «Думаю, это нелегко. Ты окружен печалью, человек. Сопутствует ли когда тебе радость?» Это была приманка. Человек почувствовал это и ощутил, как на него навалилась усталость, тяжелая дремота. Но сон таил в себе опасность, и это он тоже знал. Он воткнул острие ножен в землю и тяжело облокотился на перекрестие меча, глядя на незнакомку, пытаясь повнимательнее в нее всмотреться, но чем пристальнее он смотрел, тем более смутными становились очертания собеседницы а складки плаща то и дело отбрасывали блуждающие тени, еще сильнее мешая различать детали. Он не сомневался, что повстречал кого-то из эльфийского народа, несмотря на все тени, лунные лучи и то, что отказывались видеть его глаза. Никогда в жизни он не думал, что ему доведется повстречать такое существо. Он всегда был слишком занят своими собственными делами. но теперь Он осознавал всю опасность этой встречи, вспоминая, как жестоки и беспощадны эльфы с теми, кто вторгается в их владения, как легко стать жертвой их тёмных чар. Возможно, именно чары были причиной того, что он не испытывал никакой неловкости с этой незнакомкой. Он был готов рассказать ей всё, как ближайшему другу в последний день жизни. «Я приходил сюда иногда», — сказал он. Мне казалось, что здесь безопасно. Я не привёл за собой врага. Анбек никогда бы не последовал сюда. Почему они охотятся за тобой? Я воин короля. А они в ссоре с этим королём. Голос звучал совершенно невинно и искренне, как у ребёнка. Время ринулось вспять для него и он еще тяжелее оперся на перекрестие своего меча, чувствуя боль во всех суставах. «Сори». «Да», — рассмеялся он. «Они убили короля в Эшфорде, сожгли Дун на хейвен Так что теперь вообще нет короля. Уже пять лет». Голос его стал хриплым. Он не понимал, как случившееся, не потрясло мир но существо, сидевшее перед ним, оставалось невозмутимым. «Войны людей. Они ничего для меня не значат. Рыба значит больше. Убийство рыбы затрагивает мои владения». По спине человека пробежал холодок, но горе, всплывшее в его памяти, приглушило его. «Это так, но ведь я заплатил тебе за неё правдой». «Да, я назвала эту цену. А теперь я дам тебе один совет. Не приходи больше сюда». Пепельно-серая на фоне мрака тень поднялась. «На этот раз я провожу тебя к реке. Но только на этот». Человек оперся о меч и поднялся на ноги, как будто из последних сил. Возможно, так оно и было. Он стоял, сутулившись и повесив голову, но вскоре выпрямился и, расправив плечи, указал в противоположную сторону. «Позволь мне пройти вдоль берега смелю вниз по реке. Тогда я смогу улизнуть от своих врагов. Я буду идти как можно быстрее». «Нет. Ты должен уйти тем же путем, что и пришел, и сделать это сейчас же». «Ну что же?» Сказал он и склонился, покорно погасил свой костер и взял в руки меч, Хотя в глазах его не теплилось уже никакой надежды. «Меня ждут там мои враги. И кто бы ты ни была, я пойду туда, если у меня нет выбора. И все же я прошу тебя еще раз. Позволь мне пройти вдоль берега. Я всегда был добрым соседом этому лесу. Я никогда не входил в него с топором. И сейчас я прошу твоей милости, ведь это такая мелочь. Она задумалась. Речь его была так тиха и так решительна. Она чуть было не отступила, вознамерившись отдать этого человека тьме и ночи. Но в нем не было темного гнева. От него вело лишь печалью когда-то отважного воина. Он был как старый олень, загнанный хищниками, как упавший орел, как побежденный волк. Она заколебалась, и сердце напомнило ей об одном местечке, единственным, где ей удавалось познать тепло среди людей. «Я укажу тебе путь», — мягко промолвила она, — «и провожу тебя. Это место лежит далеко в холмах, и оно не так опасно, как мои владения. Но ты должен будешь идти за мной шаг в шаг, не отставая, ибо смерть была совсем рядом с тобой сегодня ночью. Она умеет подкрадываться». «Гораздо бесшумнее любого человека. Нет, не оглядывайся. Пойдем, пойдем. Убери свой меч и следуй за мной». И снова человек убрал меч в ножны и даже не почувствовал, как сделал это. Он двинулся в путь, как когда-то шел в кровавый Эшфорд, спуская с холмов. Он помнил, как отводил ветви от лица. Потом, пройдя уже значительное расстояние, он понял, что путь стирается из его памяти а затем его и вовсе поглотило забвение. Он обладал навыками лесной жизни, и никому бы не удалось уйти от него в чищобе. Но серый плащ скользил перед ним, словно ветви были бесплотными, и хотя он двигался очень быстро, ему не удавалось нагнать свою проводницу. Пот заливал ему глаза, а сердце стучало так громко, что заглушало все остальные звуки. Ветви листали по лицу и рукам. Листья проносились мимо, осыпая его мягкими, но назойливыми прикосновениями. Наконец, проводница остановилась на берегу реки у очень старого дерева. Ее серый плащ казался наростом на коре в лунном свете. Они вышли к той части Керберна, где он разливался особенно широко и был мелким. Человек здесь знал каждый камень. Проводница указала ему на противоположный берег. «Но здесь брод!» — запротестовал он. «Они наблюдают за ним!» «Нет. По крайней мере, не сейчас. И, возможно, не будут это делать ещё несколько ночей. Верь мне, я это знаю. Там ты увидишь холмы и на вершине первого — груду камней. Миновав второй холм, ты пойдёшь вдоль реки, где она вырывается из ущелья, вверх по долине и к самому дальнему холму. Место, куда я посылаю тебя, не будет видно до тех пор, пока ты не минуешь долину и не взойдешь на Воронов холм. Не знаю, так ли он зовется в нынешние времена. Да, он носит это имя. Человек взглянул на смутную линию холмов, видневшихся за рекой и за деревьями. Речная вода плясала в лучах света, разбивавшихся рядом с ним. Встревоженно он повернулся к своей спутнице, Но рядом уже никого не было, словно никогда и не бывало, лишь меркнущие воспоминания о высоких, спокойных звуках голоса, да и тот будто приснился ему, и о мягком сиянии, которое он смутно различал. Мир вокруг снова сгустился холодным мраком, а тени, угрожающие, придвинулись. — Ты здесь? — спросил он тьму, но ответа не последовало. Тогда он вздрогнул, сдвинул перевязь с мечом за спину и вступил в студеную воды Керберна, то и дело ожидая стрелы за темных деревьев с противоположного берега, засады, а более всего, леденящего смеха эльфийского народца за своей спиной. Дары эльфов не сулили удачи. Теперь он уже никогда не сможет почувствовать уверенности в собственной безопасности. Но он шел по пояс в воде, а с берегов не доносилось никаких звуков, разве что лёгкие всплески в камышах. Он вылез на противоположный берег, занимаемый его врагами, и не обнаружил ни засады, ни другой опасности поблизости. Он тут же бросился бегом, чтобы согреться, петляя между молоденькими деревцами, росшими вдоль пустынных границ Анбега и его деревень. Его звали Неаль. Люди прозвали его Далаханом, а в былые дни он носил и другие имена и обладал властью. Но король, которому он теперь служил, был беспомощным младенцем, спрятанным где-то в холмах, как надеялись верные ему сердца. И пока эти верные воины разоряли и опустошали поля предателей в долине Керберна и везде, где могли, ибо это единственное, что им оставалось, пока юный король не превратится в мужчину. Пять лет! Неаль жил в лесу, скрываясь за камнями и прячась в чищобах, и его люди следовали за ним, но теперь большинство из них были мертвы, остальные разбрелись. Поэтому он бежал и бежал, так как на востоке уже занималась заря, а темный лес обещал ему впереди безопасность. Он был уже не молод, он растерял свою веру в грядущих королей. Он хотел лишь место у очага, хлеба для пропитания, и чтобы больше ему не надо было уходить от погони. Солнце уже взошло, он все бежал, поднимаясь в бурые холмы. Люди считали, что в них, как и в лесу, обитает нечистая сила. Но он давно уже привык к таким местам, куда ни один достойный человек не рискнул бы пойти. Несмотря на их дурную славу, Наль чувствовал, как его охватывает все большая надежда по мере того, как он углублялся в холмы. Усталость оставила его, и он бежал гораздо легче, чем раньше, по пустынной каменистой местности. Солнце поднималось все выше, пот стекал с него ручьями. Неаль слышал лишь звуки своих шагов и скрип камней под ногами. И больше ничего не было. Словно на все остальные его чувства, кто-то набросил покров, и мир перестал быть прежним. Если в лесу было темно, то здесь все сияло, солнце играло тут и там, и камни переливались на свету. Он добрался до Вороного холма и поднялся на него. Что-то странное сверкало в полудневном солнце под уступом противоположного холма. В предвкушении необычного он снова бросился бежать, даже чувствуя, что силы на исходе. Он продолжал подгонять себя надеждой на то, что стоит только перейти некий барьер, и окажешься в последнем пристанище, которое можно обрести лишь случайно или по воле невероятной удачи. Это было уютное место с раскинувшимися вокруг полями и изгородями. Каменные и соломенные крыши отливали золотом в лучах солнца. Ветер доносил аромат свежего хлеба. «Сюда! Сюда!» Донёсся до него чей-то крик, когда он рухнул сначала на колени, а потом в полный рост растянулся на земле. «Сюда! Здесь человек упал во дворе!»